Путешественники приближаются к Юпитеру. Было всего шесть часов. Сквозь нижнее окно пробивался зловещий красный свет. В комнате было ужасно жарко. Таби, как только полностью проснулся, уставился вниз сквозь тяжелое стекло. Темная поверхность Юпитера, над которой они находились, простиралась во всех направлениях, насколько он мог видеть. — Прямо под иллюминатором, подобно огромному жерлу раскаленной печи, зияла брешь в атмосфере Юпитера, из которой в космос вырывались зловещие языки пламени, ядовитые, красные языки длиной в тысяч миль Таби был не только встревожен, но и потрясен. Они падали прямо в пасть ада. — Не бойся, — засмеялся сэр Исаад из-за плеча Таби. Мы все еще на высоте двух миллионов миль и летим со скоростью всего полумиллиона миль в час. Это большое красное пятно Юпитера. Мне всегда было интересно, что же это было. Это языки пылающего водорода. Это убедительно доказывает, что Юпитер больше похож на Солнце, чем любая другая планета. Его поверхность не является твердой с этой стороны. И, как вы видите, она сильно нагрета изнутри. Пока Таби зачарованно разглядывал планету, Сэр Саак с энтузиазмом продолжал. «Юпитер — частично самосветящийся, во что я тоже всегда верил. И из-за его внутреннего тепла температура поверхности достаточно высока, чтобы поддерживать жизнь даже здесь» так далеко от Солнца. «Он выглядит слишком горячим, чтобы на нем жить», заявил Таби, глядя вниз, в кратер этого гигантского вулкана. Сэр Исаак снова рассмеялся. Очевидно, он был в приподнятом настроении от такого полного подтверждения своих теорий. «Конечно. С этой стороны слишком жарко. Я знал это» но я пришел сюда, чтобы увидеть красное пятно. Видите ли, нам пришлось следовать за ним по кругу из-за очень быстрого вращения планеты вокруг оси. Поверхность, как я уже сказал, не является твердой. Тем не менее, поскольку мы знаем, что Юпитер обитаем, каким бы большим он ни казался, должен быть хотя бы небольшой участок твердой поверхности». Мы снова обойдем его с другой стороны и найдем. «Это как искать сушу, когда летишь над океаном?» — спросил Таби. «Именно. Это как раз то, с чем это можно сравнить». Таби поднялся на ноги. «Очень хорошо, учитель. Очень хорошо на самом деле. Ты пока займешься поисками, а я пойду разбужу Амину. Она не должна все время спать» нам нужен поесть.